Глава десятая. Всю ночь в больнице творилось безумие. Около 20 человек пострадавших в результате аварии, при которой автобус с людьми съехал в кювет и перевернулся, потому что водитель уснул за рулём. Было очень страшно, но благодаря выдержке, которую мы тренировали в течение всего периода обучения профессии, я справилась. К счастью, никто не погиб, но работы с пострадавшими было очень много. Спокойно присесть, я смогла только ближе к обеду следующего дня. Алсу, ты ещё здесь? У тебя же выходной. Аня ворвалась в ординаторскую словно ураган. Впрочем, как всегда. Ага, отозвалась я, разминая гудящие стопы. Не твой телефон трезвонит. Она показала пальцем на шкафчик, выставляя на стол пачку печенья, а потом пошла наливать кипяток, чтобы попить чаю. Я поднялась и босиком прошла к шкафчику, открыла его и достала телефон. Он перестал звонить ещё до того, как я успела ответить, но тут же снова зашёл с трелью. "Привет", Ам поздоровалась я, ответив на звонок. "Привет. Ну, наконец-то. Я тебе звоню уже примерно двадцатый раз. До которого часа ты сегодня? Вообще, я уже свободна. Всё в силе?" "Да", негромко ответила я, как будто мои мысли мог кто-то подслушать. "Я сейчас на занятиях, так что забрать тебя не смогу. У меня через 5 минут пара начинается. Можешь доехать на такси?" «Тебе же ещё надо собрать вещи?» «А про вечер скажи родителям, типа, забираю тебя на тусу, как договаривались». «А вещи?» «Доверься мне. Я их сам вынесу. В общем, будь готова часам к восьми». «Хорошо», – выдохнула я и попрощалась с братом. Спрятала телефон назад в шкафчик и приземлилась на стул на протифании. Я лениво болтала ложкой в чашке, размешивая заварку от пакетированного чая и наблюдая за тем, как кипяток окрашивается коричневым. «Мне снова стало страшно». «А что, если не получится? Если план провалится? Что тогда будет с Эмилем? А со мной?» «У тебя всё нормально?» – спросила Аня, и я, подняв голову, натянута улыбнулась. «Да, устала просто. Я слышала, что тут творилось ночью. От Льва Владимировича я гребла, что телефон был выключен». «Ну а что? Почему я должна круглые сутки быть на связи?» Я молчала, потому что придерживалась иной позиции, но переубеждать не стала. «И вообще, у нас же должна быть хоть какая-то личная жизнь». Продолжала возмущаться Аня, пока я плавала в своих невесёлых мыслях. Несмотря на то, что вчера я приняла твёрдое решение идти до конца, сегодня через сомнения подтачивала без того хрупкую убеждённость. Я никак не могла сопоставить риск с последствиями, как будто постоянно за что-то цеплялась, не в состоянии здраво проанализировать нашу с Емиль безумную задумку. Пока слушала Аню, всё пыталась систематизировать свои страхи и опасения. Когда на мой телефон пришло сообщение от Касима: "Здравствуй, красавица. Уже закончила?" Я тяжело вздохнула. Он ведь не сдастся просто так. Что я поняла из тех коротких встреч, что были у нас с Таймазовым, так это то, что Касим всегда берёт то, что ему хочется. И если он хотел этой встречи, я могла быть уверена, что она состоится. Ему не составит труда созвониться с отцом, когда я буду дома. Услужливый будущий тесть обязательно сообщит моему жениху, где я, и пригласит того в гости. И плакал мой побег, потому что вряд ли папа куда-либо отпустит нас с Эмилем, пока у нас находится дорогой гость. Каждая из этих мыслей за секунду пролетала в моей голове, и я прикусила губу. У меня не было выхода. Точнее, Таймазов не оставлял мне его. Быстро набрала ему сообщение и откинула телефон в сторону, как будто он мог взорваться. Я освободилась, но очень устала. Взглянула на вспыхнувший экран до последнего надея, что Таймазов решит и не встречаться сегодня. Но меня постигло разочарование. «Касим, я не отниму много времени, буду через пятнадцать минут». Я встала, помыла чашку и переоделась в свою повседневную одежду. «Уже уходишь?» – спросила Аня. «Да, поеду домой». «С красавчиком?» Она поиграла бровями. «С ним», – выдохнула, кивнув. «Я всё думаю про тебя и жениха твоего. А как же Виталик?» Так вот почему он расстроен. Аня строила догадки, логические цепочки и приходила к каким-то выводам, пока я обувалась. Я даже не пыталась подтвердить или опровергнуть то, что она там напридумывала. Какой в этом смысл? Человек всегда будет придерживаться своего собственного мнения, и моя правда не была совсем не нужна. Полностью собравшись, я попрощалась с однокурсницей и покинула здание больницы. С каждым шагом, который приближал меня к Асиму, сердце колотилось всё быстрее, а дыхание застревало где-то посередине горла. Что же такое творилось со мной? Даже когда за мной начал ухаживать Виталик, я не испытывала того, что чувствовала в присутствии Таймазова. Может, дело было в энергетике Касима, в его уверенности и в том, что он обладает властью? Мысли путались, и я всё никак не могла взять себя в руки, чтобы рассуждать ясно. Когда я спустилась по ступенькам, в паре метров от меня остановилась чёрная машина. Я как-то сразу почувствовала, что это Касим. Он не приезжал ко мне на этой машине. Но внутреннее чутьё меня не подвело. Водительская дверь открылась, и из неё вышел таймазов. Элегантный, как всегда. В костюме, пальто до середины бедра. На чищенных до блеска туфлях. Сегодня он привёз большой букет лилий. Гигантомания у него, что ли?» Красивые цветы, но я ненавидела их запах. Наверное, стоило сказать об этом Касиму, но как? "Здравствуй, Алсу". Он протянул мне букет, а я едва сдержалась, чтобы не скривиться, когда в нос ударил насыщенный аромат цветов. "Надеюсь, тебе нравятся лилии". "Спасибо, красивые цветы", ответила я. А Касим прищурился, а потом сделал нечто, что заставило меня открыть рот и молча смотреть на него. Таймо зав просто выхватил букет из моих рук, донёс его до ближайшей урны и выбросил. Развернулся и с улыбкой подошёл ко мне, встал напротив, склонив голову набок. "Знаешь, если ты хочешь обманывать, то тебе ещё стоит этому поучиться. Но мне нравился букет. Даже мне он не нравился, Алсу. Пока его вёз в семашине, провоняло. Пришлось даже окна открыть. И ты очень неубедительно утверждала, что цветы красивые, только что и не скривилась". Я облегчённо выдохнула и улыбнулась. На самом деле, я и правда считаю лилии красивыми цветами, но запах ужасный. Закончил за меня косим, и мы оба рассмеялись. Наш смех внезапно прервался, и мы уставились друг на друга, продолжая улыбаться. Наверное, это и был тот самый момент, когда я впервые посмотрела на Таймазова другими глазами. Может быть, брак с ним был не такой плохой идеей. Но потом я вспомнила о том, что они с папой приняли за меня решение о смене места работы, и то самое мгновение, когда Касим предстал передо мной другим человеком и испарилось. Нет, он был таким же диктатором, как и мой отец, как и большинство мужчин из нашего круга общения. Моя мама всю жизнь убеждала себя, что живёт за отцом, как за каменной стеной, и успешно поверила в свои убеждения. Для себя же я не хотела счастья, построенного на притворстве. Поехали. предложил Касим, показывая на машину, и я кивнула. Он снова хотел коснуться моей руки и помочь присесть, но в этот раз мне удалось избежать контакта, поскольку машина была невысокой. Я видела, что по лицу Таймазова пробежала тень недовольства, но словесно он никак его не выразил. Наверное, я бесила его своим поведением, но Касим, похоже, был достаточно воспитан, чтобы не показывать мне своё истинное отношение. Заняв водительское место, он повернулся ко мне лицом. Где ты предпочитаешь пообедать? На твой выбор, ответила я, пожав плечами. Касим снова сверлил меня взглядом, от которого мне становилось неуютно. Понял, коротко ответил он, и машина тронулась с места. Таймазов не задавал вопросов, не провоцировал на разговор, молча вёл машину, которая плавно покачивалась у боยуки во имяня. Не знаю, как это произошло, но последнее, что я помнила, это то, как пекло веки от недосыпа. А в следующем мгновении я уже крепко спала, положив голову на подголовник сиденья. Почувствовала, как остановилась машина, и резко распахнула глаза. Мы стояли во дворе моего дома. Я повернулась и посмотрела на Касима. Он сидел в полуоборота, закинув локоть на руль и смотрел на меня. На лице, как это часто с ним бывало, не было ни единой эмоции. Я густо покраснела, когда поняла, что он привёз меня домой, потому что я уснула в его машине. Ты говорил про обед, хрипло произнесла я. В другой раз пообедаем. Сейчас ты нуждаешься в отдыхе. Он снова говорил спокойно, без тени эмоций в голосе, и это, пожалуй, и пугало больше всего. Прости, я знаю, много работаешь, холодно прервал он меня, мячего страшного волцу. Я только прошу тебя нормально питаться, чтобы это потеря энергии не сказалось на твоём здоровье. Я прикусила язык, чтобы не выдать нечто извитительное. Например, ну, конечно, чтобы рожать тебе детей. К счастью, я была не настолько сонная, чтобы совсем не контролировать поток своих мыслей. Я позвоню завтра, и мы прогуляемся, если ты не против. Можем даже взять с собой Эмиля, чтобы он мог защищать твою честь. В словах Касима был юмор, но глаза и губы не улыбались. Это ужасно, когда человек шутит без единой эмоции и звучит совсем как издёвка. Мне сразу же стало обидно за брата. Он ведь и правда защищал мою честь. Неужели подобное поведение не заслуживало и то лик уважения? Что ж, все плюсы, которые в моих глазах заработал Таймазов, понемногу перекрывались минусами. У меня только один вопрос. Произнёс Касим, пока я подбирала слова, которые прозвучат достойно, чтобы защитить её брата, и этой фразой он снова сбил меня с мысли. Какой? Какие цветы ты всё-таки любишь? А то я привёз розы, они не вызвали восторга. Запах лилии тоже не пришёлся тебе по душе. Я подумывала скупить всё, что есть в цветочном и наблюдать за твоей реакцией, но буду благодарен за подсказку. Пионы, ответила я, и брови Касима подскочили вверх. «А осенние?» «Насколько я знаю, пионы цветут весной?» «Не знаю», – честно ответила я. «Папа всегда дарил розы. А другие мужчины?» – прищурившись, спросил он. «Не было». Я сглотнула. «Других мужчин». Я решила умолчать, что Виталик тоже носил мне розы, но каждый раз приходилось лгать семье, что я сама купила их себе. И теперь я поняла, что именно по этой причине все в семье думали, что эти цветы мои любимые. Я понял». Спасибо за откровенность, коротко ответил Касим и вышел из машины. На этот раз я почему-то позволила ему сжать мою ладонь и помочь мне выйти. Пальцы как будто покалывало от этого прикосновения, и я списала неожиданное чувство на негативное воздействие от контакта с Таймазовым. Почувствовала, что щёки снова покраснели. Как только дверь за моей спиной захлопнулась, Касим сделал шаг ко мне, оказавшись так близко, что я очень чётко ощущала его мужественный аромат. Если не предвзята, посмотреть на этого мужчину, в других обстоятельствах он бы, наверное, привлёк меня, но я была предвзята и смотрела на него через призму принуждения к браку. Слегка наклонившись, Касим шумно втянул ноздрями воздух возле моего уха и тихо произнёс: "Я ценю честность, Алсум. Надеюсь, наш брак будет построен на полной откровенности и отсутствии секретов друг от друга. Только так он станет счастливым". «До встречи, красавица!» Он не дал мне ответить. «Да что там, я не успела даже переварить его слова, как Касим сел в машину и выехал со двора. А я осталась смотреть вслед чёрному автомобилю и гадать, а не знает ли он о нашем с Эмилем плане?»